47. Миха очнулся сразу. Это было для него уже привычным делом после удара кудряшки Сью по голове. Он также вспомнил все, что с ним произошло. Одно только было непонятным. Почему он все еще жив? Если его не убили свои, то почему не прибили бородачи? Кэмпл чувствовал, что лежит на каком-то настиле, головой вверх, а ноги почти волочатся по земле. Кругом простирался лес, почти что джунгли, кроны густые а высокая влажность проникала повсюду. «Значит, мы сейчас на самом нижнем ярусе этой чертовой планеты», — подумал Миха. «Эй!» — тихо позвал Миха, того, кто его нес. «Здорово, кот!» «Медведь!» «Это я!» «Что происходит?» «Нас взяли в плен!» «И куда теперь?» «Ведут на свою базу. Будут за нас выкуп требовать, обменивают или просто в рабство отправят, или еще что похуже. Скорее второе. Ну, кто за нас будет выкуп платить?» «Согласен. Сколько наших?» «Здесь десять человек, включая нас. Что с Барбосом и что вообще произошло?» «Капрала я не видел с начала нападения, а произошла самая поганая вещь, которая вообще могла произойти. И все из-за нашего раздолбайства. Да что теперь говорить?» Миха понятливо кивнул. «Знаешь, меня еще один вопрос интересует. Почему меня не добили? Я ведь большая обуза «Мне тоже интересно. Все из-за ихнего командира. Он приказал мне тебя взять с собой, хотя они добивали и более здоровых». «Наверное, хотят убить особо извращенным способом». Попытался пошутить Миха. «Я ведь им весь праздник испортил». «Не удивлюсь, если все обстоит именно так». «У них ведь потери были плевыми, но только до тех пор, пока ты не засел за пулемет». «А скольких я настрелял?» «Человек сорок, не считая своих!» «А своих!» — сказал Медведь, предугадывая вопрос Кэмпла. «Двадцать, двадцать пять будет!» «Надо же! У меня не было выбора!» «Я знаю!» «Ладно, постой!» Медведь остановился, и Миха попытался встать с импровизированных населок. «Почему встали?» — спросил подбежавший боевик. «Не было такой команды!» «Я сам пойду!» «Живей давай!» Когда Миха встал, то обнаружил, что бронежилета на нем нет. Впрочем, их ни у кого не было. А голову давила тугая повязка, пропитанная кровью. Медведь протянул фляжку. И кэмпл отпил воды, почувствовав себя значительно лучше. Поблагодарив кивком головы, Миха спросил. «Долго ты меня так тащил?» «Второй день уже!» «Но «Ну, ты силен. Удивительно, что тебя вообще в плен взяли». «Меня двумя взрывами оглушило, и такого вот э, дезориентированного из-под машины вытащили!» «Понятно. Не разговаривать!» — приказал тот же бородач. Медведь поддерживал ослабленного Кэмпла всю дорогу. К вечеру отряд добрался до какого-то временного лагеря, а утром, так ни разу и не покормив пленников, снова отправились в путь. Но теперь верхом на каких-то животных. Пленников посадили на этих животных подвое — и передвижение стало куда более резвым. Миха попросил медведя показать ему своего благодетеля, но тот его так и не нашел. — Наверное, вперед ушел? — Наверное. — Всем слез животных! — раздалась команда бородача. Третья за этот день. — Встать под деревья! Все, как и было приказано, слезли с загеатов и прижались к ближайшему стволу. Вскоре где-то вдалеке застрекотал вертолет. Этот был совсем далеко. Вертолеты время от времени пролетали рядом с группой, но ни один из них, по всей видимости, так и не засек ее, иначе здесь уже давно появился бы Беркут, и его экипажу было бы безразлично, что вместе с бандитами идут пленные солдаты, разнесли бы всех в пух и прах. По этому поводу Миха испытывал двойственные ощущения. С одной стороны, ему хотелось, чтобы их обнаружили, и боевиков раскидали ракеты, и у него с остальными появился бы шанс бежать. С другой стороны, этого не хотелось, поскольку ракеты не выбирали цели, а били по всем подряд. Потому Кэмпл послушно приник к стволу многовекового дерева, видевшего этот мир, когда сюда еще не прилетели люди. В надежде, что все обойдется, и у него еще появится шанс сбежать из плена. Вертолет улетел, и отряд снова пошел вперед, понемногу начиная подниматься по склону. Это означало, что цель путешествия близка.